В квартире, которую себе на горе она с такой радостью обставляла, Мекси так ни разу и не осталась на ночь. На следующий день по ее распоряжению стол и все другие рабочие принадлежности Рокко были отправлены ему обратно. В самой же квартире всем, что там находилось, вплоть до последней медной кастрюльки, надлежало быть проданной как можно скорее за любую предложенную цену, о чем она уведомила своего агента по недвижимости. Бракоразводный процесс, благодаря опытным адвокатам из конторы, обслуживавшей Эмбервилл Пабликейшнс, занял минимум времени и прошел без излишней огласки. После того, как Рокко получил право на участие в воспитании дочери, Он дал свое согласие, чтобы Анжелика постоянно проживала с матерью. Тем временем он возвратился обратно к Конденасту. При другом решении суда ему пришлось бы нанимать для Анжелики няню, что было бессмысленным, поскольку Мекси — отличная мать. Однако, пользуясь своим правом, он не упускал возможности забирать Анжелику к себе на выходные, полнив ряды разведенных отцов, гулявших в ближайшем от дома парке со своими детьми, с одной лишь разницей что его ребенок был в этой компании самым младшим. Мексия, чтобы пережить развод, с головой ушла в мельчайшие детали воспитания дочери, направив сюда все свои чувства. Она научилась сдерживать себя, не думать не вспоминать, не задаваться вопросами, а если бы, предпочитая вместо этого подробно выяснять у терпеливых владельцев шести магазинов на Мэдисон-авеню, где они делали закупки, какого качества у них апельсины, из которых она выжимала для Анжелики сок, и откуда получены куриные грудки. Но все равно страшное, Мучительная боль, таившаяся где-то в глубине сердца, не отпускала ее, постоянно вибрируя подобно камертону, и единственной радостью для Мекси были лишь моменты общения с дочкой. Правда, весьма редкие, потому что Анжелика, будучи здоровым ребенком, большая часть первого года своей жизни просто спала. К чести Мекси, Она смогла выдержать эту страшную пытку молчанием, понимая, что другого пути у нее нет. Все свободное время у нее было занято кормлением и купанием Анжелики. Часто она спускалась с девочкой вниз, чтобы посидеть с Лили и Зекари. В ту же ночь, когда Рока отказался жить в ее новой квартире, она вернулась в родительский дом, самое надежное ее убежище ее траур длился всю осень 73 и зиму 74 -го года И только поздней весной уже на двадцатом году жизни наконец-то пришел день когда Мекси поняла что уже может осмыслить случившееся Для облегчения мыслительного процесса она легла на спину подложив под голову целую гору подушек и прижав к груди сладко пахнущее теплое тельце спящей Анжелики, согревавшей ее, словно горчишник. Девочке шел второй год, и она была уже достаточно большой, чтобы о ней не тревожиться и предаваться грустным раздумьям о своем душевном состоянии. Чего, собственно, она добилась в жизни? И как можно определить ее нынешнее положение? У нее есть дочь, Она разведена, и ей скоро 20. Она уже не девочка, не студентка колледжа, но и не мать-одиночка. С другой стороны, она не работает и не собирается делать карьеру. Оставалась, таким образом, всего одна категория, под которую она подпадает. Интересная, нет, лучше сказать, прелестная молодая разведенка, если этим словом все еще пользуется. Какие возможности открываются перед молодой женщиной в ее положении, да еще с теми миллионами, которые были на ее счетах, и частью которых она уже могла распоряжаться. В принципе, имея столько денег и свободного времени, можно было делать все, что угодно. Ясно, что она может продолжать жить в этом большом сером доме, где она находится в полной безопасности и где ее так любят и вместе с тем предоставляют полную свободу, считая ее уже полностью взрослой. И так, подытожила свои раздумья Макси вполне возможно использовать родительский дом в качестве отправной точки для... Ха, чего собственно? Ну, во-первых, она может, а, наверное, даже должна поступить в один из манхэттенских колледжей. Но для этого, черт побери, надо сперва кончить школу. Весь предшествующий опыт, связанный с переходами из одного учебного заведения в другое и постоянными поисками обходных путей и тихих заводей, убедил Мэкси в том, что найти подходящую школу которая согласилась бы взять ее всего на один, последний, пропущенный ей год не проблема. Значит, колледж — дело вполне реальное. Другой вопрос. Надо ли ей вообще снова взваливать на свои плечи бремя занятий? Не слишком ли поздно сейчас, а может быть, рано, опять погружаться в учебу? Ладно, колледж, вычеркиваем. Конечно, остаются путешествия. Взять с собой Анжелику, найти няню и отправиться в Англию на полгода или год. Там дорогие дедушка и бабушка позаботятся о том, чтобы вывести ее в свет. При мысли о том, как она покорит Лондон, Мэкси сладко зажмурилась. Она накупит себе самые экзотические наряды из коллекции Сандры Роудс. Снимет самые большие апартаменты на Итон-сквер, будет разъезжать на Роллс-Ройсе, Бентли или Даймлери, одной из тех машин, на которых всегда разъезжала английская королева. Они еще слишком широки для американских дорог. Вот уж когда она закружится в вихри светских развлечений, так и оставшихся неизвестными, для её матери. Развлечений, которые теперь станут доступными Мекси благодаря связям девятнадцатого бароннета и второго виконта из рода Адамсфилдов. Ах, если бы шестидесятые уже не кончились. Но пусть свинга прошла, Отголоски тех лет где-нибудь до сохранились Да, Лондон, Лондон, Мэкси не могла удержаться от счастливой улыбки, обращенной в полутьму сатинового балдахина над ее кроватью. Неожиданно глаза ее широко распахнулись при мысли о Рокко. Суровая реальность больно кольнула сердце. Этот невероятно преданный дочери итальянский папочка не согласится, чтобы она увезла от него дочь на целые полгода. Ни за что. Значит, выбраться можно будет всего на неделю-другую. — Ладно. Путешествие тоже вычеркиваем. — Работа? С какой готовностью бралась она за самые пустячные поручения в художественном отделе? И вот что из всего этого вышло? Может быть, вообще этот мир не для неё И потом у нее есть ребенок, о котором надо заботиться? И так работа отпадает. Слово Мекси пришла к тому же, с чего начала возлежа на горе подушек у себя в спальне в родительском доме но оставаться здесь нельзя исключено как бы не хотели этого родители. мексси осторожно подышала анжелики в волосы и слегка подергала за маленький темный завиток ясно что родители не верят в ее самостоятельность. Это же читается в их взглядах, хотя они не решаются сказать, что всячески желали бы продлить нынешнее положение вещей. Однако распознать их тревожные мысли не так уж трудно. Им бы, конечно, хотелось, чтобы она оставалась у них под крылышком, пока на горизонте не появится другой, более подходящий мужчина, который бы побудил ее заново создать семейный очаг, о чем Мэкси сейчас вовсе не помышляла. Процесс последовательного исключения одного варианта за другим поставил ее перед единственным выбором — перебраться на свою собственную квартиру на Манхэттене. И немедленно. Стоит задержаться, ей снова уготовано Знакомое приятное существование в роли единственной дочери в доме, роли, из которой она, безусловно, выросла. На какое-то мгновение Мекси кольнула тревога. Ведь до сих пор она никогда не жила одна, сразу же перейдя из отцовского дома в дом мужа, а затем тут же вернувшись обратно. Что ж, убеждала она себя, плотно сжав губы. Тем больше оснований принять этот вызов. Завтра же надо начать поиски подходящего дома. Это должен быть небольшой двух- или трехэтажный кирпичный коттедж в английском духе. Раз уж ей нельзя переехать в Лондон, где она будет принимать гостей. Каких гостей? Ведь с того самого ракового дня Когда два года назад Мекси переступила порог художественного отдела житейской мудрости, она до такой степени погрузилась в драматические перипетии собственной жизни, что растеряла связи со всеми своими сверстниками. Кроме Инди. Это эгоистки, которые как ни в чем не бывало, пошла после школы в колледж. Хорошо. Но кого-нибудь она все-таки знает? Разве не говорила хозяйка одного модного светского салона, что для привлечения гостей достаточно просто открыть банку сардин и оповестить людей, что их ждут? Придется купить консервные нож и сардины. Только и всего. Если чему-нибудь жизнь ее и научила, то лишь тому, что одно цепляется за другое, а потом все идет само собой. Может быть, в жизни существуют и другие уроки, но мекси про них пока ничего не знала. Едва решив покинуть родительский кров, мекси тут же нашла подходящий кирпичный дом и двух декораторов, Людвига и Бичета, готовых придать ему вид, совершенно не связанный с хронологией. Вся атмосфера дома должна была говорить о том, что здесь живет не импульсивная молодая особа, а умудренная жизненным опытом богатая наследница, чьи вкусы тяготеют к эклектическим интерьерам, где стиль Людовика 15 XV, очаровательно разбавлялся буйными вкраплениями венецианской фантазии, смягченными, выдержанным в английском духе набивным ситцем. После первой робкой вылазки Мекси в мир самоанализа, касавшегося ее прошлого и настоящего, она все чаще стала подолгу задумываться о своем будущем. Амплуа молодой разведенки, столь прельстившей ее поначалу, было почти сразу же отвергнуто. Что, спрашивается, толку быть одной из множества точно таких же обитательниц Манхэттена и вступить в их, пусть нигде не зарегистрированный клуб, где членов хватает и без нее? Вместо этого... Она принялась с искусством и терпением куда большими, чем когда готовилась к первому рабочему дню создавать образ новой Максим Эммы Эмбервилл Сиприани, глядя на который, можно будет сразу сказать, что перед тобой вдова. Вдовство, раннее, жестокое, трагическое и таинственное, П представлялось ей гораздо более желанным, чем любое другое состояние, в котором она смогла бы пребывать. Оно сочетало в себе некую траурную элегантность с поэтической, да именно поэтической аурой. Надо было только соответствующим образом держаться, рассуждала Мекси. Нижняя губа ее при этом так и поддраивала, от еле сдерживаемого смеха. Работу над задуманным имиджем Мекси начала с предания своей улыбки эллигического флера. Она научила себя неожиданно обрывать повествование на дрожащей ноте и надолго замолкать, напускать на себя гордый вид оскорбленного достоинства, Не оскорбляя им однако никого из окружающих. Она ограничила поле приложения своей всегдашней энергии, направив ее внутрь самой себя, подчеркивая, правда, безнажима или стремление вызвать собеседники чувство боли, что страдает от невысказанной печали, ноши, которую ей бы не хотелось перекладывать на чьи-то другие плечи. Все время она теперь появлялась в черном. Ткань этого цвета была спокойной, серьезной, дорогой, и до неприличия ей шла. Единственной драгоценностью, которую она себе позволяла носить, был свадебный подарок родителей. Двойная нитка роскошного бирманского жемчуга диаметром от 12 до 19 мм, причем каждая горошина была абсолютно круглой и излучала бесподобное сияние. Кроме этого, как положено вдовом носила она и простенькое золотое без камней обручальное колечко, которое, честно говоря, ей больше всего хотелось выкинуть на помойку. Очутившись дома одна, Мекси тут же переодевалась в старые джинсы и майку, но из дому неизменно выходила в истине черном от головы до пят, даже если отправлялась за город, когда ее нарядом служили черные брюки и черная шелковая блузка. С присущим ей умением она с помощью косметики добивалась восхитительной бледности лица, забросив подальше набор румян и губную помаду. Главное внимание теперь она уделяла ненавязчивому подчеркиванию темноты вокруг глаз, для чего в ход шли коричневато-серые тона. Господи, приехала бы сюда Индзи, чтобы оценить ее усилия. Каждый раз тоской думала Мекси, занимаясь своим лицом. Запретив себе смеяться прежним заливистым смехом, как несоответствующим новому облику, Мекси точно так же взяла за правило ничего не говорить о себе. Вместо этого она научилась мастерски выспрашивать у других о наиболее любимом для них предмете, о них же самих. Научилась она ловко обходить и любые вопросы, связанные с ее личной жизнью, автоматически отсекая, Два из каждых трех приглашений, которые она получала во множестве. Сардины срабатывали на диво, чтобы иметь возможность побольше оставаться дома с Анжеликой. Хотя ее постоянно терзало искушение сказать, что Рокко Сиприана умер, да-да, лежит в гробу, она велела себе вообще не вспоминать ни о бывшем муже, ни о своем замужестве. Поскольку время, в течение которого люди обычно сохраняют в памяти подробности чужой жизни, определяется на Манхеттене объемом подливаемого в огонь масла, через год, то есть к тому моменту, когда Мэкси отметила свой 21 день рождения, репутация вдовы закрепилась за ней довольно прочно. Впрочем, вдовство ее не было слишком уж строгим. Проявляя максимальное благоразумие, молодая вдова тем не менее успела переменить с дюжины любовников, стараясь, правда, не делать этого слишком уж поспешно. Каждый из них был безупречен во всех отношениях и считался завидным женихом. Каждый предлагал ей свою руку и сердце, и ни с кем из них у нее не возникала проблема из-за того, что их куда больше привлекают ее деньги, чем она сама. Но никто не нравился ей настолько, чтобы стать по-настоящему необходимым в ее жизни, так что дольше нескольких месяцев не задерживался. Мекси постепенно пришла к выводу, что больше никогда не влюбится. Заключение весьма печальное, если бы не чувство свободы, которое оно ей давало. Мэксель стила себя надеждой, что сделалась осовремененной героиней в духе Генри Джеймса. Женщина с прошлым, которого никто толком не знает, настоящим, вызывавшим жгучее любопытство, таинственным и вместе с тем высвеченным ярким светом, излучавшимся ее независимостью, семьей, состоянием, и что там скрывать, лицом и, наконец, будущим, столь много обещавшим.